Голова 36. Захват. Анмар. В дверь стучали. Причем не в дверь спальни, а в ту, что вела в гостиную из общего коридора. За окном почти рассвело, но до подъема оставалось еще около часа. Дабы не потревожить сон Энеремии, я осторожно выбрался из постели, натянул штаны и тихо вышел. В душе поселилось дурное предчувствие. Да и столь ранние визитеры вряд ли могли принести хорошие новости. «Ваше высочество!» – поклонился мне стоящий за дверью мужчины в форме королевского полка. «Прошу прощения, но вам срочно нужно отправиться в дворец. Это приказ его величества?» – спросил я тихо. В коридоре было пусто, но привлекать к себе внимания все равно не хотелось. «Нет», – ответил солдат, – «это просьба Эрна Солса». «Казначея?» – не мог сдержать удивление. Но, судя по беспокойству в глазах гвардейца, причины вызывать меня ранним утром у этого Айва были весьма вескими. Увы, сейчас кроме него отдавать приказы больше некому. Едва слышно, произнес солдат. «Ваше высочество, дворец захвачен. Два слова. Всего два слова и такое безумное значение». Я застыл на месте. Сердце замерло, а потом загрохотало в груди. «Мама. Отец. Велики стихии. Минуту». Выдавил я и скрылся за дверью. В голове г а л о п о м метались мысли. Руки дрожали, думать не получалось. Я одевался, не понимая, что делаю. Рубашка, китель, обувь. Ходил по спальне, словно призрак самого себя. Возникло чувство, будто меня окружил вакуум, и я двигаюсь в нем, не в силах выбраться. Спешил, хоть и понимал, что уже везде опоздал. Мар? Голос Аниремии стал для меня тем самым живительным уколом, разрушившим окружающий меня пузырь отчужденности. В миг вернулись звуки, запахи, а голова заработала как нужно. «Все хорошо», — ответила я своей Мии, даже заставил себя улыбнуться в ответ на ее обеспокоенный взгляд. «Спи, еще есть время. А мне нужно вытворец». Но она не поверила в мое спокойствие. Поднялась, подошла ближе. И в этот момент ее ни капли не смущала собственная н а г о т а «Что случилось?» Спросила она, коснувшись моей щеки. Я накрыл её пальцы своими, потом поцеловал ладонь и снова посмотрел ей в глаза. «Всё будет хорошо», — ответила ей. «Мне пора. Я вернусь, как только смогу. Береги себя», — проговорила э н и р е м и я и сама легонько коснулась губами моих губ. «Обещаю», — ответила ей и направился к двери. Уходить было тяжело, а стоило увидеть гвардейца, и сердце снова сжалось от страха за родных. Я направился к портальному залу, откуда можно было попасть прямиком в королевскую резиденцию. Но меня остановил провожатый. Королевский портал захвачен и неактивен. На улице нас ждет машина. Кивнул и последовал за ним. Но стоило нам оказаться в салоне, где нас уже никто не мог услышать, я приступил к допросу. Что там вообще произошло? Кто захватчик? Как допустили? Что с моими родителями? Принц Анхельм с поддельниками, сообщил солдат. У них странная магия, вся охрана дворца под действием колдовства. Без сознания, но пока живы. Об их величествах ничего не известно. Все жилое крыло накрывает купол, который не может преодолеть ни один маг. Но захватчики пока молчат. Требований не выдвигают. Из высших чинов неплененным остался только казначей. Он и приказал отправиться за вами. А ваш, старший, где же бессменный глава службы королевской безопасности? Зло рявкнул я. Он тоже захвачен. как и все министры, проживающие во дворце, почти весь Королевский Совет. Я зажмурился, сжал кулаки, заставил себя сделать несколько глубоких вдохов. Мыслим ясность не вернулась, эмоции душили. И все же мне удалось заставить себя отрешиться от собственных переживаний и попытаться осмыслить происходящее. Итак, Хельм захватил дворец. Чего-то подобного от него стоило ждать, тем более после того, как стало известно о его сотрудничестве с ведьмами. Теперь ясно, для чего ему нужно было попасть в плен и потом сбегать вместе с товарищами. Провоцировать стычку на границе, якобы показывая, что вернулся в Вергонию. Дискредитировать меня в глазах отца. Осталось выяснить, чего именно он желает добиться этим захватом. Мести? Тогда бы он просто поторвал дворец. Тем более, что в его арсенале есть разные артефакты и другие ведьмовские изобретения. Или он собрался требовать освобождения Вергонии? Возможно. Даже вероятно. Если Хельм до сих пор в о дворце, то мои родители у него в заложниках. Стихии лишь бы только не убил. Вы сообщили Гервину?» Обратился я к сидящему за рулем гвардейцу. «Мне такого распоряжения не давали. Возможно, это поручили кому-то другому», — ответил он. Я кивнул и снова вернулся к своим мыслям. Вскоре мы остановились у ступени западного входа во дворец, на которых нас ждал Эрн Солс. Он нервничал, переминался с ноги на ногу, а мне в глаза посмотреть так и не решился. «Ваше Высочество, этот захватчик требует вас». Выдал казначей дрожащим от нервов голосом. «Пожалуйста, поспешите». Теперь, оказавшись рядом с дворцом, я отлично чувствовал чужеродную магию. Сильную, мощную. И что хуже всего, все охранные заклинания были деактивированы. Их не сломали, а отключили. Распутали. А значит, вероятнее всего, у Анхельма имелись поддельники среди Айвов. Предатели. Для начала я решил сам разведать обстановку и отправился осматривать захваченное крыло снаружи. Оно было оцеплено стражами, уходов дежурили отряды. Штурм можно было начинать хоть сейчас, если бы мы только знали способ преодолеть магическую преграду. Увы, зеленоватый переливающийся купол не позволял даже дотронуться. Жутко жёгся. Боевые заклинания отражал, металл раскалял до красноты и был прочнее каменной стены. «Слабых мест у этой завесы нет», — проговорил так и следующий за мной гвардеец. «Судя по тому, что я видел, он был прав. Да и не время сейчас искать уязвимые участки у выставленной защиты. Для начала стоит узнать, чего хочет Анхельм». «Как ваше имя?» — запоздало спросил я солдата. «Айлис», — ответил он. «Я командую третьим взводом Королевской гвардии». «Идемте, Айлис. Будем пробиваться во дворец иными способами». Не дожидаясь его ответа, я направился ко входу. Здесь стояло сразу несколько отрядов военных, а переграда начиналась у самых ступенек. Остановившись у ее границы, я поднял голову к окнам, создал заклинание усиления звука и крикнул. «Хельм!» Ответа не последовало. Да я его и не ждал. По крайней мере, не так. «Анхельм, я жду тебя у западного выхода!» Выкрикнул снова. В том, что меня услышали, я не сомневался. Вряд ли эта хитрая защита еще и звуки не пропускала. А когда через полминуты прохладный ветерок шепнул мне на ухо «Жди, иду», стало ясно, что я был прав. Когда спустя 10 минут открылась дверь, все стоящие поблизости солдаты немедленно приняли боевую стойку, готовые атаковать. Но вышедший на ступеньки Анхельм даже оружия при себе не имел. Наоборот, выглядел спокойным и расслабленным, а, увидев меня, и вовсе улыбнулся. Словно мы встретились на ярмарке или в парке, а не на крыльце захваченного дворца. «Мар, доброе утро!» – махнул он. Я тяжело вздохнул и направился к нему. Правда, у самой границы остановился. Не хотелось по глупости получить ожог. «Я бы не назвал его добрым», – ответил ему. «Что с моими родителями?» «Спят?» Развёл руками Вергонец, да с таким видом, будто ему немного стыдно за них. «Как? Спят?» «Просто?» «Не переживай, живы! А если договоримся, то будут ещё и здоровы!» «И чего ты хочешь?» — спросил я. Солдаты за моей спиной молчали и не двигались. Казалось, даже дышать перестали. «Это мы обсудим не здесь!» С серьёзным видом ответил Хельм. «Проходи, м а р поговорим внутри. Заодно удостоверишься, что с твоими родственниками всё хорошо». «Там, кстати, немало народу. Советники, министры. Хотя, думаю, их благополучие тебя не особо волнует, учитывая, как все эти люди поступили с тобой. Ведь никто не поверил, что ты мне не помогал. С моей стороны будет глупостью перейти эту черту». Я указал подбородком на зеленоватую стену. «А если я скажу, что в случае отказа убью твоего отца?» Анхель всмотрел мне в глаза. Прямо, без волнения или сомнений. Он точно знал, что делает и чем угрожает. Я молчал, лихорадочно ища выход из этого жуткого положения. А он продолжил. «Это будет даже справедливо, учитывая, что Гервин убил моего». Из этой фразы следовало лишь одно. Хельм свою угрозу выполнит. Он фактически не оставлял мне выбора. «Я должен сообщить Гервину. Он в Вергонии». «Знаю». И я сам ему написал. «Поверь, твой деятельный братец уже мчится сюда». «Думаю, со всеми порталами у него на дорогу уйдет часов в пять-шесть. У нас с тобой будет время все обсудить. Согласись, Мар, нам есть о чем поговорить. Или ты так не считаешь?» Несмотря на приветливый тон, в его глазах был лед. За показной расслабленностью скрывалась собранность. Хельм совершенно точно был напряжен. Он то и дело откидывал солдат внимательным взглядом, будто прикидывал пути к оступлению. Даже сейчас, будучи в выигрышном положении, он оставался на чеку. «Айлис, я обернулся к бледному гвардейцу, так и стоящему за моей спиной. Сообщите обо всем Гервину. Держите периметр». Потом снова посмотрел на Анхельма. Тот все понял без слов. Спустился по ступенькам, остановился у самой переграды и спокойно протянул сквозь нее руку. «Хватайся». И я сделал то, что он хотел. о ж а л пальцы вокруг его грубой ладони и шагнул вперед. Преграда пропустила меня и снова сомкнулась за мной, словно большой мыльный пузырь. Анхельм молча кивнул в сторону дверей и жестом предложил мне идти первым. Спорить было бессмысленно, не при таком количестве зрителей. Но как только мы вошли в просторный холл, ко мне подскочили двое крепких парней, скрутили и связали руки за спиной. А сам принц с нахальной ухмылкой защелкнул на моей шее, сковывающей магию обруч. «Чего ты хочешь?» — бросил я Хельму. Он усмехнулся, но отвечать не стал. «Иди, м а р «Не заставляй меня применять магию. Я тебя пока не трогаю лишь из-за того, что ты дорог Энеремии. Знай, я еще верю, что все происходящее получится закончить миром». «Поэтому захватил дворец?» – съязвил я. «Странный поступок в стремлении к примирению. Мог бы просто вызвать Гервина на переговоры». Он бы и так отдал тебе восток, хотя бы и за ведьм. Зато теперь у меня есть несколько весомых аргументов, и твоя жизнь в том числе. «Твой брат так о тебе печется, ты же ему едва ли не дороже родителей, любимый младший братишка», — издевательски говорил он. «Иди вперед, Мар, на третий этаж, в королевские покои. Мы там в гостиной обосновались». «Подставлять мне спину он не собирался». Я пошёл вперёд, но ещё не дойдя до лестницы, увидела лежащих на полу шестерых наших гвардейцев. Они не дышали, но, что странно, я ч у в с т в о в а л в них искру жизни. Будто сейчас эти айвы застыли на грани миров, не в силах ни уйти, ни вернуться в реальность. Не умереть, ни очнуться. На ступеньках обнаружились ещё трое. В коридоре ещё. И чем ближе мы подходили к королевским покоям, тем больше нам встречались полутрупов. Что это за магия? Не мог не спросить я. «Слышал о ведьмах?» — насмешливо бросил Хельм. «А колдунах?» «У ведьм уже больше трехсот лет не рождаются мальчики», — ответил я. «Колдунов нет». «Неправильный ответ. Рождаются, хоть и не часто, но их кровь сильна даже через поколение. Вот и твой сын, Мар, если таковой родится у моей сестры, возможно, будет колдуном. Ведь моя мать была дочерью ведьмы, она не пользовалась своей силой, отказалась от нее. Но я получил ее магию». ее дар. Вот это подробности. Королева была ведьмой? И что, тоже видишь будущее? Проговорил, осмысливая услышанное. Не так, как э н и У меня немного иные способности. Я очень четко просчитываю варианты развития событий. Поверь, будь корона у меня, и вы бы ни за что не выиграли в войне. Да ее бы вообще не случилось. Я шел вперед, стараясь осмыслить услышанное. «Анхельм колдун». И если уж он сам признался в этом, значит, сохранение этого втайне не входило в его планы. Видимо, он решил использовать свои способности как козырь в переговорах. И этих козырей у него было уже больше, чем достаточно. Захватчиков дворца оказалось немного. По пути к королевской гостиной я насчитал всего 15 мужчин и трех женщин. Все вооружены, все обладают магической силой. А вот какой – определить не смог. Ведьмы? Колдуны? Судя по всему, да. В родительских покоях Хелем сам повел меня к спальне. Открыл дверь и даже позволил мне войти. И мама, и отец лежали на кровати. Но, как и другие пострадавшие, они не дышали, хоть и оставались живы. Со стороны казалось, что король и королева просто очень крепко спят. Вот только я понимал, что сейчас их жизни в руках Анхельма. Но он не убьет их. Если бы хотел убить, уже бы сделал это. Да, не убьет, пока их жизни можно использовать как аргументы в переговорах. «Жаль, что ваша Академия не пропускает магические послания», произнес за моей спиной Хельм. «Я написал тебе этой ночью. Увы, записка до адресата не дошла. А ведь получи ты ее, и все было бы куда проще». Я обернулся к бывшему другу. Он стоял расслабленно, приваливаясь спиной к закрытой двери, а в его глазах стояло сожаление. «И что бы изменилось?» Бросил я с горькой иронией. «Если тебе дорогая Неремия, то ты бы позволил ей уйти. Она в безопасности». Заявил, понимая, к чему он клонит. «В академии ее никто не тронет, и парни из моей команды пообещали ее защищать». «Да?» – ехидно выдал Хельм. «А твоего брата они ее тоже защитят? Или считаешь, что Гервин не использует мою сестру как аргумент в переговорах? о в ы Марс, сейчас я не в настоящей опасности. Я думал, что мне удалось взять эмоции под контроль». «Стихии, как же я ошибался!» «Стоило осознать, что Герф обязательно использует Мию, и все мое существо мгновенно ощетинилось, а душу сковал страх. Я хорошо знал своего брата и прекрасно понимал, на что он способен ради благополучия страны и семьи. Он не пощадит Энеремию. Я должен связаться с парнями. Они спрячут». «Нет, Мар». Анхель медленно помотал головой. «Теперь уже слишком поздно. Пусть все идет так, как идет». «Ты не понимаешь!» Выкрикнул я, подойдя ближе. И если бы не связанные руки, уже схватил бы его за загрудки. Прекрасно понимаю, и я пытался этого избежать. Вчера надеялся передать послание сестре, но она не взяла. Отказалась. Он развел руками. Тем самым сделала свой выбор. И что теперь? Ты готов пожертвовать а н е р е м и е й Я все-таки сорвался на крик. Но он только одарил меня нечитаемым взглядом и молча дал знак выходить. Разреши мне связаться хотя бы с Гервином. Нет. «Хельм, идиот! Подумай о сестре, она и так натерпелась!» И все же он оставался спокойным, как скала. Нет. И просто ушел, оставив меня в гостиной под присмотром троих мужчин. И как бы я ни переживал, как бы ни злился, пришлось подчиниться и просто молча сесть в предложенное кресло. Теперь оставалось только ждать появления Гервина и надеяться на его благоразумие. Но я сам сдался Хельму и не жалел об этом. Этот конфликт нужно решать здесь. переговорами, а не снаружи, штурмом. А еще я с кристальной ясностью осознала, что сегодня в затянувшейся войне случится перелом. И, вероятнее всего, он будет не в нашу пользу.